Коричневую кожанку, неонале в будущем обратилась в охотничью спецовку Петра. Он стянул в талии ремешком, чтобы не поддувало снизу, и забыл, входя к наркому, снять эту пригодившуюся на ветру опоязку. Здравствуй, произнес Анисимов. В такой одежонке ты исчегаляешь? Вчера выехал из Орск, там тепло, а вас тут Головняк рякнул. «Морозище! Садись. Отчет об эвакуации завода привез? С этим и прибыл. Только позавчера закончили. Все оборудование на месте, ничего не растерял. Потерянное мы, Александр Леонидович, разыскали. Отчет подписали и ваши контролеры. Документация в портфель не влезла, пришлось укладывать в чемоданчик. Принести? Успеется». Анисимов задал еще несколько вопросов о том, как размещены рабочие, как обеспечено складирование и сохранность демонтированных, вывезенных из Приднепровья агрегатов, какие из них уже собраны или пошли в сборку на новых площадях. Собственно, он и без того был досконально информирован, отлично знал, что снарядный цех Кураковки уже развернут в Златоусте, уже прокатывает, штампует сталь, хотя над станом еще не выведена кровля. Однако, следуя твердому правилу, он и сейчас перепроверял имевшиеся у него сведения. Челышев помнил, как еще в Москве, в лихорадочные ночи и дни, когда эвакуировались южные заводы, Анисимов словно усугубил свою педантичность, пунктуальность. Не раз Челышеву доводилось наблюдать, как Анисимов по телефону требовал от того же головни младшего отправлявшего под раскат польбы пальбы состав за составом из Кураковки, маркировать каждый большой и малый ящик, оформлять вместе с железнодорожниками акты, квитанции, накладные, не выпускать ни одного вагона без сопровождающих. Туда, в самое пекло, Анисимов на попутных военных самолетах посылал работников своего аппарата контролировать ход эвакуации. И закатил однажды взбучку вот этому молодому головне, когда кто-то из посланных сообщил, что горловина бункера и какие-то части грейферного крана были в спешке в горячке вывезены незамаркированными. Установленный Анисимовым порядок маркировки был таков. Каждая деталь того или иного демонтированного агрегата метилась одинаковой буквой, затем следовала цифра. Головню же постиг и другой немилосердный нагоняй из-за того, что экскаватор, у которого порвалась гусеница, остался непогруженным. Наконец, из Кураковки ушел последний поезд. Связь еще действовала. Петр доложил, что отправляет и грузовики с группой подрывников, выполнивших свою миссию, и просил разрешения покинуть завод с ними. Анисимов ответил «Нет». «Вот чем еще займись». Собирай, выстраивай рабочих, которые еще не эвакуировались. Уходи с ними. Веди в Донбас пешей колонной. Бывало, прислушиваясь к таким командам наркома Челышев из-под нависших бровей, невольно любовался им, уверялся, победим. Головня-младший так и ушел из Кураковки пешком и не в одиночку. А потом уже на Урале потребовалось... Согласно неприложенному приказу наркома, не только комплектно собрать все, что было вывезено, но и представить подробнейший, оснащенный документами отчет об эвакуации, отчитываться в каждом из расходованном государственном рубле, в каждом механизме, каждом мотке кабеля, числившемся на балансе завода. Заболевшие, отцепленные в пути вагоны были разысканы в станционных тупиках. Пришлось распутывать маркировку, просматривать в натуре каждую мету, сличать с документацией. Специальная комиссия с участием ревизоров наркомата подписывала всякие акты, инвентарные реестры, дефектные ведомости и так далее. После кропотливейшей работы Головня смог наконец явиться с отчетом Конисимова. Порасспросив, Александр Леонич встал из-за стола. Прошелся, достал из кармана голубоватую картонку папирос «Беломор». Война прервала выпуск любимых его сигарет.